Полковник Тревис И был бой. Ахилла на поле не было, равно как и Патрокла. Зато там были все остальные. И Гектор вывел из-под надежной защиты стен лучшие силы своего войска. Рубка была жаркая. Я принимал в ней участие в рядах аргосской пехоты. По мнению Одиссея, так было для меня безопаснее. Гетайры по приказу Диомеда прикрывали меня со всех сторон. Так что я опять был лишь наблюдателем с той разницей, что на этот раз наблюдал бой из самой его сердцевины. В тот день я не убил ни одного троянца, что меня несказанно радовало, не моя война. Терпеть не могу неоправданного насилия. Несмотря на двукратное численное превосходство ахейцев, бой был ровный. На протяжении нескольких часов воины месили грязь на одном и том же месте, орошая поле своей и чужой кровью. Троянцы бились за свой дом и не желали уступать. Трижды Минилай бросал спартанцев в прорыв, и трижды они откатывались назад, упираясь в стену копий и щитов отряда воевода Циклопа. Неистовый Гектор схлестнулся в битве с царем Крита и вынудил раненого и Доминея отступить. Ахейцы демонстрировали чудеса отваги, троянцы демонстрировали чудеса стойкости, а над полем боя сгущались тучи. Еще до того, как первая молния ударила в ряды ахейцев, испепеляя людей и плавя доспехи. Среди троянцев обнаружилось заметное оживление, и над полем боя разнесся их ликующий клич «Эниалий! Эниалий с нами!» Эниалий – одно из прозвищ бога войны Ареса, того самого Ареса, что поклялся свести со мной счеты за искалеченную челюсть брата. Воин в сверкающих доспехах и шлеме, на котором колыхалась конская грива, Был выше остальных на две головы. Даже Аякс, до того момента самый крупный из встреченных мною личностей, дышал бы новоявленному воину в подбородок, если не в плечо. Щит Ареса был высотой в человеческий рост, а копье больше напоминало гарпунки Тобоя. Он нанизывал ахейцев по несколько человек за каждый удар, словно шашлык на шампур. Милые у местных ребят боги, симпатичные,